ЛЗСК-12 Исследование дарзального и пальмарного смещения в сочленении между ладьевидной костью и трапецией и МБ справа. Исходное положение пациента Сидя Кисть ульнарным краем Фиксировано к телу стоящего рядом врача. Второй-пятый тире пальцы согнуты, большой выпрямлен. Первое. Пальмарное смещение. Кисть пациента пронирована. Левая кисть врача фиксирует ладьевидную кость между большим в скобках дарзальна и согнутым указательным в скобках пальмарно пальцами. Правой кистью обхватывают трапецию между согнутым указательным в скобках пальмарно и большим в скобках дарзально пальцами. Большой палец осуществляет смещение в пальмарном направлении. Второе. Дарзальное смещение. Кисть пациента супинирована, ладьевидная кость фиксирована между большим и указательным пальцами правой кисти, а смещение осуществляется в дарзальном направлении большим пальцем левой кисти врача. При обнаружении ФБ проводится МБ пассивными движениями. После достижения преднапряжения. ЛЗСК-13. МБ трапеции при помощи тракции и ПД ускоренного ритма. Исходное положение пациента, сидя, откинувшись на спинку стула. Рука выпрямлена и вытянута перед собой. МБ проводится из исходного положения кисти пациента, в котором место контакта безболезненно. Первое. Правая кисть не полностью пронирована. Врач располагает большой палец правой кисти продольно на дарзальной поверхности большого пальца пациента. Верхушкой наискось на суставной щели между трапецией и ладьевидной костью. Согнутый указательный палец правой кисти мягко лежит под трапецией с пальмарной стороны. Левой кистью врач обхватывает ульнарный край кисти пациента так, что большой палец располагается верхушкой поперек ногтевой фаланги правого-большого пальца. Пациент хорошо расслабляется в результате чего возникает легкая экстензия и абдукция кисти. Врач осуществляет, Тракцию большого пальца и одновременно пассивные движения ускоренного ритма с воздействием на трапецию. Движения должны быть мягкими и безболезненными. При их болезненности тракция осуществляется из. Второе. Положение супинации кисти пациента. Второй-пятый тире пальцы полусогнутые. Большой несколько отведен. Верхушкой большого пальца левой кисти врач фиксирует трапецию с пальмарной стороны. А указательный располагается с дарзальной стороны большого пальца. Правой кистью врач обхватывает кисть пациента сульнарного края и располагает верхушку большого пальца поверх ногтевой фаланги большого пальца левой кисти. Пациент расслабляется так, что кисть слегка фиксируется и отводится радиально. Врач осуществляет тракцию и ПД ускоренного ритма без углового движения на трапецию и без боли. ЛЗСК-14 АМБ тракции при ФБ в межфаланговых и пяснофаланговых суставах. Пациент захватывает здоровой кистью палец, в котором обнаружен ФБ так, что большой и указательный пальцы фиксирует проксимального партнера, а один из остальных обхватывает дистального партнера между концевой и основной фалангами и осуществляет тракцию LзСК 15 Исследование сSI МБ и АМБ в направлении дарзального и вентрального смещения в межзапястных сочленениях. Исходное положение пациента произвольное. Кисть пронирована. Врач захватывает между верхушками больших и согнутыми указательными пальцами обеих кистей Соседние кости запястья в исследуемом сочленении, фиксирует одну из них и минимальной силой смещает вторую дарзально и пальмарно. Исследование проводится от ульнарного края запястья, где больше подвижность и реже ФБ к радиальному. При выявлении ФБ врач располагает на соседних костях в блокированном сочленении наложенные друг на друга большие пальцы с дорзальной стороны и указательной с вентральной, и осуществляет взаимосмещение костей мобилизуемого сочленения, в скобках прием ножницы. Для АМБ пациент фиксирует пронированную с согнутыми пальцами кисть радиальным краем о свое тело и располагает большой палец второй кисти на одну из мобилизуемых костей с дарзальной стороны. согнутый указательный на второй кости с вентральной стороны и осуществляет их взаимосмещение. ЛЗСК-16 Исследование СИ, МБ и АМБ срединного запястного сустава в направлении пальмарного смещения. Исходное положение пациента, сидя или лёжа на спине. Рука отведена в плечевом суставе, Выпрямлена и располагается пронированным предплечьем либо на колене сидящего рядом врача, либо на плотной подушке. Пронированная кисть выстоит за край опоры, пальцы слегка согнуты. Врач стоит или сидит рядом с пациентом. Одной кистью врач обхватывает предплечье и проксимальный ряд костей запястья и фиксирует их к опоре. Второй обхватывает дистальный ряд костей запястья и осуществляет смещение в пальмарном направлении, исследуя подвижность и пружинищее сопротивление после достижения преднапряжения. Захват осуществляется либо вилкой большого в скобках дарзально и указательного в скобках вентрально пальцев обеих кистей либо всей ладонью с согнутыми пальцами расположенными дарзально при выявлении фБ проводится мБ давлением или мягким толчком для аамБ Пациент фиксирует предплечье и проксимальный отдел запястья колену своей согнутой ноги второй кистью расположенной на дистальном отделе запястья осуществляет пальмарное смещение ЗК 17 Иследование с и и в направлении пальмарного смещения в радиальной части срединного запястного сустава исходное положение пациента сидя или лёжа рука отведена в плечевом суставе выпрямлена лежит на плотной подушке не полностью пронированная кисть выстоит за край опоры Врач стоит рядом с пациентом, одной кистью, вилкой из первого в скобках дорзально и остальных пальцев обхватывает лучезапястный сустав с проксимальным рядом костей запястья с радиальной стороны и фиксирует их к краю опоры. Вторую вилку из первого и указательного пальцев располагает на дистальных костях запястья с радиальной стороны и осуществляет смещение в пальмарном направлении, осуществляя давление и МБ толчок при выявлении ФБ. ЛЗСК 18. МБ и МЦ при ФБ в срединном запястном суставе в направлении экстензии, абдукции и пальмарного смещения. Исходное положение пациента, сидя, откинувшись и опершись о спинку стула. Кисть пронирована, расслаблена, врач стоит перед пациентом, Обеими кистями фиксирует между наложенными друг на друга большими пальцами, в скобках дарзально, и указательными, в скобках вентрально, головчатую кость при ФБЭ, трапецию и трапециевидную кость при ФБАБД и выполняет МБ, отклонившись назад, Врач осуществляет тракцию по оси предплечья и ПД в ускоренном ритме, избегая углового наклона в запястье. МЦ. Врач осуществляет пассивную экстензию через точку опоры на фиксированной кости до преднапряжения, после чего выполняет. Тракционный толчок в дистальном направлении. ЛЗСК-19 Исследование СИ, МБ и АМБ лучезапясного сустава в направлении дарзального смещения в скобках МБ используется и при ФБ в направлении флексии. Исходное положение пациента: лёжа, сидя. Рука отведена в плечевом суставе, выпрямлена, предплечье и кисть супинированы. Врач сидит рядом, одной кистью обхватывает с пальмарной стороны предплечье у лучезапястного сустава и фиксирует его к своему согнутому колену. Второй кистью обхватывает запястье и смещает его дарзально до преднапряжения, анализируя подвижность, пружинищее сопротивление и при выявлении ФБ осуществляет мобилизующий толчок. Для АМБ Пациент фиксирует супинированное предплечье к своему бедру вторую кисть располагает на запястье с пальмарной стороны и осуществляет смещение в дарзальном направлении лзск 20 МБ при фб в направлении аддукции в ЛЗС дарзальным смещением трехгранной кости против локтевой кости исходное положение пациента произвольное рука стоит локтем на опоре пальцами вверх ладонью к врачу врач стоит или сидит перед пациентом Наложенные друг на друга концевые фаланги больших пальцев (в скобках: верхний большой палец) накладывается на ногтевую фалангу нижнего радиальным краем ногтевой фаланги располагает на гороховидной кости (в скобках: связана с трёхгранной с пальмарной стороны) а концевые фаланги И радиальные края согнутых указательных пальцев, наложенных друг на друга, на дистальном конце локтевой кости с дарзальной стороны. Врач осуществляет давящие движения обеими кистями навстречу друг другу. В скобках ножницы. LZSK 21. Исследование ИМБ дорзального смещения проксимального ряда костей запястья против лучевой кости. Положение пациента произвольное. Кисть пронирована. Врач стоит или сидит перед пациентом. Обеими своими кистями захватывает кисть пациента так, что оба его большие пальцы располагаются на дистальных концах локтевой и лучевой кости и фиксирует их с дарзальной стороны. Соогнутые указательные пальцы своим радиальным краем располагается с пальмарной стороны под ладьевидной и трехгранной с гороховидной костями. Большие пальцы оказывают давление косо-проксимально, а указательные косо-дистально в дарзальном направлении. Чем достигается смещение и небольшая дистракция? При ФБ выполняет МБ давлением с небольшой силой. ЛЗСК-22, МЦ, в направлении дарзального смещения запястья относительно лучевой кости. Исходное положение пациента, сидя. Рука отведена в плечевом суставе, согнута в локтевом. Выпрямлена в лучезапястном. Локтем стоит на опоре. Предплечье в среднем между пронацией и супинацией положение, направлено вертикально. Врач стоит перед пациентом обеими кистями со сплетенными в замок вторым-пятым пальцами, обхватывает лучезапястный сустав, и нижнюю треть предплечья с радиальной стороны так, что теннер одной кисти располагается на костях предплечья с дарзальной стороны, а тенор другой на костях проксимального ряда запястья с пальмарной. В скобках тенор, расположенный на костях предплечья, должен быть ниже второго тенора на 2 сантиметра, а тенор на костях запястья должен следовать за кривизной сустава. Врач максимально напрягает свои теноры в направлении отдукции больших пальцев и разводит локти в стороны во фронтальную плоскость. Одновременным давлением обеих кистей навстречу друг другу, достигается преднапряжение и затем осуществляется тракционный толчок. ЛЗСК-23 МБ лучезапястного сустава смещением в радиальном направлении. Исходное положение пациента сидя или лёжа. Рука отведена в плечевом суставе и выпрямлена, кисть пронирована. Врач стоит у радиального края кисти пациента, развилкой первого и второго пальцев, пронированной одной кисти, обхватывает лучевидный отросток с радиальной стороны. Большой палец пальмарно, остальные дарзально. Развилкой второй супинированной кисти обхватывает запястье с сульнарной стороны с контактом на трехгранной кости. В скобках большой палец дарзально, остальные пальмарно. Локти врача разведены в стороны, параллельны друг другу рукой расположенной на запястье врач осуществляет небольшую аддукцию для достижения преднапряжения а затем смещение запястья против фиксированной лучевой кости дорогие друзья эта аудиокника выложена в свободном доступе в рамках проекта нигде не купишь клуба любителей аудиокник Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги Декабрь 1990 год Звукорежиссер Елена Иволгина Читал Владимир Сушков